Глава сороковая Увидев, что все внимательно смотрели на него, Леша, еще раз пробежав беглым взглядом попавшиеся ему под руку бумаги, сказал «Тут практически ничего не понятно, слишком темно, даже с фонарем, но кое-что все-таки можно разобрать». Присев на тубаретку, стоящую рядом со столом, он продолжил Здесь говорится о том, что какие-то ученые проводили свои эксперименты по изучению этих тварей, причем они занимались сразу с несколькими особями одновременно. Судя по записям, одна из них и лежит сейчас на том столе. Дальше тут трудно что-либо разобрать. Думаю, это уже послужит отличным доказательством нашей миссии. А дата, число, год указаны? «Обычно в таких бумагах все указывается», — тихонько прошептала Анна, подходя для того, чтобы тоже посмотреть на те записи. «Какая разница в числах? Вы нашли то, что искали!» — грубовато отметил Саят, неспешно снимая с плеч свое ружье. «Может, осмотрим другие помещения? Наверняка найдем что-то еще интересное», — предложил стоявший возле входной двери Артем. «Действительно?» «Давайте побыстрее все здесь проверим и выберемся наверх», — как-то растерянно заявил Алекс, посматривая на остальных. «Да и запах тут откровенно противный. Меня скоро стошнит, и на душе у меня как-то неспокойно». Внезапно Саят взвел ружье на изготовку и, наставив его на остальных членов группы, сказал, «Так не пойдет, молодые люди. Отныне вы будете выполнять то, что скажу вам я». Откашлившись, он грубо продолжил. «И брось свой автомат на пол! Живо!» Посмотрев на шарашенного Артема. «Иначе я отправлю эту прекрасную девушку на тот свет!» Анна, испугавшись, резко прижалась к лёше и заплакала. «Что ты делаешь?» Спросил у него Алекс, возмущенно жестикулируя руками. «А ты вообще помолчи, предатель!» Резко огрызнулся охотник, посматривая в его сторону. «Тебе слова не давали. Давайте, вы все встанете друг рядом с другом, чтобы я мог всех видеть, и без резких движений», продолжал он, не опуская с них ружья. В помещении бункера обстановка начала постепенно накаляться. Все находились в явном шоке от такого поведения Саята. Тем временем тот, перегородив выход, продолжил. «Вижу, всем интересно знать, что тут происходит». «Что ж, я вам сейчас расскажу. У меня есть еще время для этого». Пытаясь успокоить Анну и крепко держа ее за руку, Леша сказал, «Может, опустишь ружье, и мы все обсудим?» Саят настороженно взглянул в глаза того и ответил, «Увы, но я не могу этого сделать. У меня совершенно другой приказ, и я его выполню. Видишь, как карта легла теперь?» «Я видел, каким взглядом вы порой смотрели на меня, считая меня наверняка глупцом!» «Какой приказ! Что ты такое несешь?» — закричал Артем, схватившись руками за голову. Никто из членов экспедиции не понимал, что тут происходит. «Скажем так, я работаю на очень влиятельных людей», — продолжал свой рассказ охотник. «Мне дали задание собрать необходимую информацию» и доставить ее им. А с нами что тогда будет?» Осторожно повернувшись к нему, спросил Леша, прикрывая собой девушку. Саян громко засмеялся, после чего ответил. «Вас, как свидетелей, придется, к сожалению, устранить». Анна зарыдала еще сильнее. Ее всю трясло от страха. «Успокойте ее, или мне придется сделать это самому!» «Я с детства ненавижу слезы, крики и вопли!» «Ты разве не видишь, что еще только больше пугаешь ее своими криками?» Ответил Леша, прижимая девушку к своей груди. «Сейчас она успокоится». Артем встал между охотником и молодыми людьми, закрыв их своим телом, и громко произнес. «Тебе сначала придется убить меня. Я не дам тебе застрелить ни в чем неповинную девушку и этого храброго человека. «Что ж, это твой выбор, дружище», — произнес охотник, нагло ухмыляясь. Спустя пару секунд раздался мощный выстрел, после которого тело Артема пластом упало прямо рядом с Лешей и Анной. Девушка сильно закричала в этот момент, резко вскочив в сторону от покойника и, присев на корточки забилась в угол комнаты алекс было хотел кинуться в сторону егеря но увидев что дуло ружья уже смотрит прямо в его сторону отошел назад даже не думай этого делать или тут же отправишься следом за этим героем громко озвучил яд лучше присядь рядом с ней поглаживая анну по голове леша пытался успокоить вслибывающую и трясущуюся от страха девушку все будет хорошо милая «Только верь мне! Пожалуйста!» Затем юноша осторожно прикрыл глаза мертвому товарищу. Внутри ему очень хотелось обезвредить охотника, но он понимал все риски и решил подождать и не делать глупостей. Он вновь присел рядом с девушкой, нежно обняв ее своими руками. люша никак не мог понять, почему Саят назвал Алекса предателем и от этого ему становилось не по себе еще сильнее. «Вот и славно! Значит, мы можем продолжать наше общее пока что дело. И смотрите, без глупостей, я не промахнусь!» Указывая на дверь остальным членам группы, говорил Саят. «Поглядим, что там у нас в других комнатах этого бункера. Может, еще найдем что интересное и важное. А пока вы дружно будете искать новые улики», Я поведаю вам историю дальше.